Глава вторая. Эрика. Багратов смотрит на меня в упор. Его безумные тёмные глаза обжигают, хотя кажутся ледянящими. От его взгляда меня бросает в сильнейшую дрожь. По коже проносится такой бун мурашек. Я замираю, боясь реакции Багратова на собственную дерзость и одновременно желая узнать, как он выйдет из-под контроля. Наверное, я просто камикадзе, если дразню хищника. Но мне очень страшно расставаться со своей привычной жизнью. Багратова, моя жизнь представляется убогой, кому-то она кажется просто скучной. Другие меня и вовсе не замечают. Честно говоря, я иногда тоже думала, что живу незаметно и тихо, как невидимка. Но сейчас моя жизнь была для меня ценной и такой желанной, что я боялась сделать шаг к Багратову и перечеркнуть всё, что было для меня важным. Мужчина медленно и беспощадно обводит меня взглядом, проводит широкой ладонью по куртке и усмехается. «Кажется, я ошибся. Кое-что у меня всё-таки есть». Не отводя от меня взгляда, Багратов медленно ныряет рукой во внутренний карман кожаной куртки. Я не успеваю разглядеть, что именно он достаёт и сжимает в кулаке. Но его жест... Я тысячи раз видела подобный жест в кино. Так и выдирали чеку из гранаты. Сейчас этот психопат делает то же самое. Багратов выдёргивает чеку из гранаты и швыряет её мне под ноги. Я подпрыгиваю на месте высоко вверх, открываю рот, чтобы заорать от ужаса, но могу лишь сдавленно пискнуть. Граната. Мать Божа, этот псих без тормозов швырнул в меня гранату. Она вот-вот взорвётся. Забыв о своём требовании, я мчусь на выход быстрее пули под громкий Хохот Багратова. Он перехватывает меня и тащит за собой с напором и скоростью сумасшедшего торнадо. Быстрее сейчас рванёт и начинает вести обратный отчёт. 4 3 2. Мы мчимся по коридору. Внезапно Багратов толкает меня к стене, прижав своим телом. Я сжимаюсь в комок под его мощным давлением. 1. Гаркает бандит хриплым голосом возле моего уха. Зажми уши. После команды Багратова крик вырывается из моих лёгких. Я зажимаю уши ладонями и зажмуриваюсь. Трясусь от ужаса и рыдаю, думаю, что вот-вот умру. Я заорала в голос и закрыла уши ладонями. Багратов внезапно отходит в сторону. На ногах я держалась только благодаря нему, поэтому, лишившись опоры, тело обмикает, а я сползаю тряпкой по стене. Я готовлюсь умирать, но... Взрыва не последовало. Слышится только оглушающий стук моего сердца, которое вот-вот разорвётся от наплыва эмоций, дурного адреналина. Через мгновение Багратов ставит меня на ноги, встряхивает как пыльный мешок, сила отнимает мои ладони от ушей. "Ты будешь моей женой", хрипло произносит Багратов и надевает на мой безмянный палец кольцо от гранаты. "Предложение, кольцо, всё, как ты просила". "Что?" Багратов разжимает пальцы. У меня до сих пор нет сил держаться, и я снова сползаю вниз по стене безвольной капли. Как же граната. Мущина пожимает плечами. Смуглое лицо надвое разрезает белозубой усмешкой хищника. В полутьме коридора его усмешка кажется ослепительной, а кожа выглядит ещё темнее, чем есть. Глаза утопают в загадочных тенях, по коже проносится леденящий мороз. Нет, Багратов точно не принц на белом коне. Не сработало, осечки бывают у всех, с улыбкой объясняет головорец. На этом его доброжелательность заканчивается. "Стань, следуй за мной". Я кое-как поднимаюсь и плетусь следом за богаратовым, спотыкаясь почти на каждой ступеньке и едва не расстёгиваясь в самом низу. Мужчина реагирует мгновенно, поддерживая меня сильной рукой. "Спасибо", лопачу я. "Пошевеливайся", цыдит богаратов, выводя меня из подъезда. У подъезда припаркован массивный чёрный внедорожник. Возле него стоит мужчина устрашающего вида, амбал ростом под 2 м, абсолютно лысый, угрюмый, страшный, словно горный тролль. Он молча распахивает перед Богратовым дверь машины. Вперёд, командует бандит. Но чего встала? недовольно цыкает Богратов и разворачивает меня лицом к амбалу. Это циклоп. Он будет тебя охранять. Криминальный авторитет говорит что-то ещё, но его слова тонут в оглушающем звуке взрыва. Багратов тотчас же нагибает меня и накрывает своим телом, жарким, мощным, колоссально тяжёлым и волнующим. Граната всё-таки рванула. Взрывной волной выбивает стёкла, дробидя они разбиваются на тысячи осколков и сыплются вниз дождём. Где-то вдалеке громко начинает тявкать собака и срабатывает автомобильная сигнализация. Шеф, ну вы как всегда появляетесь под музыку. Восхищённо произносит Циклоп. Богатырь выпрямляется, произнося довольным тоном. Нет, на этот раз всё обошлось тихо и мирно. Я придаю своему телу вертикальное положение и оборачиваюсь. Тихо и мирно это называется тихо и мирно. А как же тогда выглядит для него громко и недоброжелательно? С ужасом смотрю на Багратова, холодея от осознания того, с кем мне придётся иметь дело. По-настоящему. Осознание это накатывает на меня волной только сейчас. Мне становится дурно. Внезапно меня скручивает рвотным позывом. Я сгибаюсь пополам, меня рвёт прямиком на дорогие мужские туфли Багратова. «Знакомься, циклоп, это Эрика». В низком голосе Багратова слышатся вздох, словно он тоже не может поверить, что ему придётся иметь дело со мной. Эрика, моя будущая жена, нужно будет проверить, не больна ли она. Смахивает на припадочную безразлично произносит Циклоп. Я тоже так считаю, произносит Багратов, брезгливо тряхнув ногой. И словно в подтверждение его слов, я лишаюсь сознания, упав в обморок. Я прихожу в себя уже находясь в машине. Она движется. В несколько мгновений я разглядываю светло-серую обивку потолка и массивные кожаные сиденья угольно-чёрного цвета. Автомобиль роскошный и очень вместительный. Я лежу на заднем сиденье, вытянувшись в полный рост. Конечно, я не очень высокого роста, но всё равно впечатлена размахом. Я попыталась сесть, но на шею ложится массивная рука. Сильным толчком меня прокидывают обратно на сиденье. Это произошло очень быстро — Меня словно в пропасть швырнул непреодолимой силой. «Лежать!» — рыкает суровый голос. Мужчина, сидящий рядом с водителем, оборачивается и перегибается ко мне, разглядывая в упор. Он близко от меня, но мои очки сползли на кончик носа. Без них я очень плохо вижу, я не сразу понимаю, кто ко мне обращается. Мужчина огромен, его лысая голова напоминает гладкий блестящий камень. Я едва различаю только грубо вытесанные черты лица, как у типичных маньяков или жестоких убийц. Самое настоящее чудовище. Он тянется ко мне. Мне становится очень страшно. От страха я начинаю визжать громко и пронзительно, на одной высокой ноте. Лысый сначала отпрянул от моего громкого и истошного визга, но потом приказывает мне замолчать. Я была бы рада исполнить его приказ, но от страха меня парализовало. Моё тело вышло из-под контроля. Оно не слушается меня и не исполняет команды, посылаемые мозгом. Крик продолжается, и от него скоро лопнут стёкла. "Заткни её", просит второй мужчина. "Слышишь ты?" обращается ко мне лысый громила. "Я не могу перестать орать от страха. Ему придётся меня убить или заткнуть рот кляпом, если от этого будет толк". «Эрика!» — грозно рыкает Верзила. «Закрой рот, или я позвоню Багратову и скажу, что ты доставляешь мне много проблем!» Фамилия Багратов отрезвляет меня почти мгновенно. Я мигом вспоминаю все события минувшего дня. Рот захлопывается сам по себе. Теперь я не ору, а тихо поскуливаю и слепо шарю рукой по сиденью, ища свои очки. Пока я предавалась панике, они сползли окончательно. Без них я чувствую себя слепым кротом и младенцем в одном лице. «Ты чё?» — спрашивает Верзила. Он всё ещё сидит ко мне в полоборота и сверлит своими глазищами. «Очки потеряла, не могу найти», — отвечаю я, заикаясь немного. «На полу посмотри», — чуть спокойнее произносит лысый мужчина. Я в полголоса благодарю его за совет и начинаю шарить рукой по полу. Я пытаюсь найти очки. Пальцы цепляются за дужку. Облегчение накатывает на меня приятной волной, но надев очки, я становлю от сильнейшего разочарования. Стёкла на очках треснули. Теперь в очках я вижу чуть не лучше, чем без них. Очказар, тихо спрашивает мужчина, сидящий за рулём. Второй лысый мужчина громко смеётся в ответ на тупую шутку. Багратов называл лысоватся клопом. Сейчас я понимаю, что Багратов был прав. Лысый мужчина и на самом деле напоминал циклопа, огромного и подавляющего размерами тела. Циклоп, даже сидя, почти задевает макушкой высокий потолок массивного внедорожника «Кадиллак Эскалейд». «Слышь, Моль, ты впечатлила шороха!» — обращается ко мне циклоп. «Он даже рот раскрыл и сказал несколько слов чужакам. Это бывает очень редко!» «Циклоп, шорох!» — повторяю, растягивая слова. «Имена у вас есть? Или только клички, как у псов на цепи?» Не знаю, почему я вдруг решила сумничить, откуда у меня наскребается горстка храбрости, или отсутствие обогратова подарило мне ощущение ложной уверенности и спокойствия. Причины не всегда важны, гораздо важнее то, что будет потом. Я едва успела сказать слова про псов, как тут же вскрикиваю. Внедорожник очень резко тормозит. Меня словно ветром сдувает с заднего сиденья, и силой прикладывает от спинки передних сидений. Я ударяюсь плечом о бедром, чудом прячу голову и падаю на пол, пытаясь подняться. Мой желудок дёргается куда-то вперёд, сердце стремительно летит в том же направлении. На мгновение я даже испугалась, что все мои внутренности покинули тело. Таким резким было торможение. Сердце колотится от страха как сумасшедшее. Нервы шалят будто к ним провели оголённые провода с электрическим током. Шорах, болван, ревёт циклоп. Прекрати свои фокусы. Заслужила, коротко отвечает водитель по кличке Шорах. Я в шоке заползаю на сиденье и забиваюсь в уголок, предпочитаю прикусить язык и сидеть тихо-тихо, как полевая мышка. Честно говоря, мне хочется стать просто пылинкой и исчезнуть без следа. Суровые методы воспитания бандитов впечатляют настолько, что отбивают даже малейшее желание смеяться или испытывать судьбу ещё раз.